Глава седьмая. Максимилиан. Проводив взглядом хрупкую фигурку Карины, я попытался восстановить дыхание и успокоиться. Она была чертовски права, впрочем, как обычно. Огнев тоже молчал, видимо, переваривая реакцию дочери. Встретились с ним растерянными взглядами и, как по команде, отвернулись друг от друга. «Максимилиан», — первым заговорил Константин после паузы, Хватит уже играть с Кариной. У нее только начало все налаживаться, а тут опять ты. Не видишь, что только мучаешь ее. Какие игры! возразил я, люблю вашу дочь и не отступлю. Какая любовь! скривился Огнев. Я почувствовал, как ярость опять захлестывает мой разум. Любовь должна приносить радость и чувство защищенности. С тобой же, Карина никогда не была счастливой. На этой фразе мое сердце болезненно сжалось, ведь он прав, рядом со мной Карина или психует, или плачет, третьего не дано. Нет, конечно, есть еще кое-что, но на этом одном крепкую семью не построишь. Моя любовь и вправду какая-то разрушительная. Я все исправлю, прохрипел я. Буду стараться, Константин. «Максимилиан, у Карины есть мужчина, который не старается, а уже делает ее счастливой. Не мешай, уйди с их дороги», — назидательно промолвил Огнев и отошел к окну, демонстрируя всем своим видом, что не желает продолжать беседу. «Еще чего!» — взорвался. «Я намерен ее вернуть и обязательно добьюсь своего. Ясно?» И развернулся, чтобы уйти. «Они уедут в Англию через пару дней, сразу после дня рождения Александры, и ты ничего не сможешь сделать, Максимилиан!» гневно крикнул мне в спину. Он говорил что-то еще, размахивал руками, брызгал слюной, но я ощущал себя так, словно погрузился под воду. Ничего не слышал, был практически ослеплен, не мог сделать вдох». и стремительно тонул. «Мне послышалось?» «Как зовут дочь Карины?» «Александра?» — хрипнул я, ослабив ворот рубашки, потому что вдруг стало слишком душно. «Да, в честь бабушки!» — невозмутимо бросил Константин, отвернувшись к окну. «Потому что презирает или меня...» «Или нагло врет и боится, что я пойму это по его глазам». «Какой именно? Чьей бабушке?» скрипнул я зубами. «Странный вопрос», — буркнул Огнев. «Если бы ты лучше знал Карину и ее семью, то не спрашивал бы такое», — пространно ответил он. «Чёрт, даже слова его проверить и не могу, ведь понятия не имею, как звали бабушек-дедушек дьяволёнка. Нам надо было больше общаться, чем ругаться. Какой же я дурак!» «Но если на секунду предположить, что все же Карина назвала дочь в честь моей матери, а не некой мифической бабушки, то...» «Слишком больно». «День рождения, когда?» — вырвалось у меня, хотя я не надеялся на честный ответ. «Максимилиан, это не твое дело!» — начал заводиться Огнев. «Константин, скажите честно, Александра, моя дочь?» Отважился спросить напрямую, сглотнув ком в горле, которая сейчас будто сжимало тисками. Огнев молчал, все еще стоя спиной ко мне и глядя в окно. Потом обернулся, одарил меня своим холодным взглядом и твердо отчеканил. «Нет», — подумав, добавил, «уходи». Я не помню, как оказался в своем офисе. На ватных ногах зашел в кабинет, Закрыв дверь прямо перед носом противно жужжащий секретарши и без сил упал в кресло. Хотелось выпить, а лучше набухаться в хлам. Но я запрещал себе это. Нельзя искать легких путей, я их не заслужил. Было сложно думать, что делать дальше, ведь в груди зияла дыра огромная такая черная дыра, засасывающая все вокруг в пустоту. Огневу я больше не верил, и от этого на душе становилось еще хуже. Чувствовал себя последним идиотом. Если Александра действительно моя дочь, тогда все слова об отце ребенка, брошенные Кариной в гневе, приобретали иной смысл. Она как будто посылала мне знаки, а я был глух и слеп, упиваясь своей ревностью». издевался над ней, хотя если кого и надо было наказывать, так это меня, причем с особой жестокостью. Разозлился над Надьеваленка за то, что она засомневалась в прозрачности моего бизнеса, а сам с легкостью поверил, что Карина могла прыгнуть в постель к другому через пару месяцев после нашего расставания. Дурак! Получается, я лично и толкнул ее в объятия Стива, Если смотреть на факты, бросил Карину с ребенком, а этот тип оказался рядом, предложив ей сильное мужское плечо, а со временем и не только это. Так, отставить ревность. Она мешает мыслить здраво. Для начала надо точно удостовериться в том, что Александра моя. Позвонить Карине — не вариант. Во-первых, сейчас она зла и обижена, во-вторых, мои сомнения только увеличат пропасть между нами. Мне это не нужно. Решение приходит внезапно: тянусь к телефону, наступая на горло своим принципам, но это мой единственный выход. Набираю номер, который давно знаю на память. Отрывистые гудки, и тут же слышу серьезное Алло на той стороне линии. Привет, Игорь. Надо проверить еще одного человечка. Пытаюсь произнести это беспристрастно, но голос хрипнет. Ненавижу себя в этот момент. Понял, записываю. С готовностью отзывается Кравченко. Карина Огнева. Начинаю, слыша недоуменный кашель в трубке. Мне нужно знать о ее жизни в Англии год назад. Я не мог сформулировать запрос из-за пожирающих меня нервов и испепеляющего чувства вины. Меня интересует ее дочь Александра. Дата рождения, срок, на каком месяце она появилась на свет, была ли недоношена. Черт, ты меня понимаешь?» «Кажется, да. Хочешь знать, твоя ли это дочь?» Быстро догадывается Игорь, а я облегченно выдыхаю. Мне всегда импонировала его сообразительность. «Когда тебе нужна информация?» — уточняет он. «Вчера, а еще лучше, год назад». Задумчиво протягиваю я и отключаюсь. Мой твердый принцип никогда не пробивать родных и близких приказал долго жить. Сейчас мне почему-то вовсе не стыдно. Более того, надо было еще год назад проследить за Кариной, а не пороть горячку, оборвав все связи между нами. Может, тогда у нас сложилось бы все иначе. Я ждал звонка от Игоря, поглядывая на часы каждую минуту. Я знал, что ему нужно больше времени, понимал это мозгом, но не сердцем. Ничего не мог с собой поделать, нервничал и... молился, чтобы все оказалось правдой, и Александра была моей дочерью. По дороге домой рискнул позвонить Карине, чтобы услышать ее голос, но после первого гудка отключился. «Нет, не сейчас». Всю ночь провел в холле, сидя в кресле, уставившись в одну точку. Не было ни сил, ни желания подниматься наверх, переодеваться, да и вообще жить. Просто ждал, крутя в руке несчастный мобильный, который по счету он уже у меня. Предыдущим чуть не прибил Карину. Черт, как же ненавижу себя сейчас! Телефонная трель разорвала тишину. Кажется, я все таки уснул, потому что, когда очнулся, холл заливало яркое полуденное солнце. Свой мобильный обнаружил на полу. Хорошо целиком, а не по частям, как обычно. В моем запущенном случае нужен бронированный корпус. И то не уверен, что это поможет. «Да, Игорь», — на удивление бодрым голосом ответил я, «внимательно слушаю». Кравченко начал надиктовывать все, что ему удалось узнать. На дате рождения александры и сроки сорок две недели я замер все сходится моя подумать только еще вчера у меня не было детей, а уже завтра моей дочери исполнится годик и еще спохватился кравченко, когда я уже собирался прощаться, потому что услышал достаточно у ребенка твое отчество. Кровь застучала в висках, а сердце трепыхнулось, с неистовой силой ударив ребра. «Спасибо, дьяволёнок, ты все сделала правильно. Я опять облажался».